Глава шестая. Егор Гаврилович отпустил мою руку и сел за стол. Я же перечитал указ сирийского верховного главнокомандующего. В нем и правда был я, а также еще несколько знакомых мне фамилий. «Сирийское руководство в лице президента Асада высоко оценило помощь наших военных специалистов. Вас в том числе», — сказал главный военный советник, присаживаясь на свое место. В тексте указа я нашел и Владимира Горина, которому звание Героя Республики присваивается посмертно». «Нашли Горина?» – спросил Яковлев. «Так точно. За него награду примет наш посол. И за каждого из вас», – выдохнул генерал-полковник. «Тут я несколько опешил. Выходит, что мне и моим товарищам награды вручат в темную, чтобы никто не видел». «Нас стесняются?» – спросил я. Яковлев поджал губу и посмотрел на Борисова. Старший советник главкома ВВС положил на стол стопку представлений к наградам и отклонился на спинку стула. «Это не наше решение, Александр Александрович. Руководство решило, что вам награды будут вручены позже, в более подходящей обстановке», сказал Иван Васильевич. «Странное решение со стороны руководства». Все же в боях с Израилем плечом к плечу бились и наши танкисты, и расчеты ПВО. Вполне нормально, что сирийская сторона собирается нас отблагодарить. Эти награды нам вручает сам президент Сирии. Думаете, ему не покажется странным, что кто-то один оптом заберет все ордена? Уточнил я. Иван Васильевич посмотрел на Яковлева, ожидая его ответа. В Сирии главный военный советник из Советского Союза являлся серьезной фигурой. Одобрение действий со стороны посольства ему ждать не нужно было. «Эх, к чему вы это?» – спросил у меня Егор Гаврилович. «В этом списке есть военнослужащие и гражданские специалисты, которые участвовали в операции по эвакуации той самой группы спецназа», – ответил я. «Намекал я на то, что и Вася Занин, и Ваня Зелин, и Володя Горин помогали спасать Басилия Асада. Уж таким людям Хафес однозначно захочет выразить благодарность лично». Предложение резонное, спокойно сказал Борисов, яковлев несколько секунд подумал, прежде чем дать ответ. Хорошо, убывайте в расположение вашей группы и ждите вызов. А куда? Дворец президента или какое другое место? Доведут позже. Я кивнул, но был еще один небольшой момент, который нужно уточнить. Понял. Тогда разрешите вопрос. Что с представлениями, которые лежат у вас на столе? «Какие представления? Эти?» – удивился Яковлев, и Борисов указал главному советнику на стопку бумаги. «Так точно, товарищ генерал-полковник». Яковлев надел очки для чтения и принялся листать список личного состава на награждение. «Здесь много. Предлагаете наградить всех? Работы было много. В той или иной степени отличился каждый из списка. Я вас услышал. Вы свободны, товарищ майор». Выпрямившись, я попрощался с генералами и вышел из кабинета. К вечеру добрался до Тифора, где обстановка была мирная и спокойная. Вертолеты Ми-28 были спрятаны в укрытия. Самолеты стояли зачехленные, а все вооружение с них снято. Ну и личный состав проводил время в тени под навесом, обсуждая, чем себя занять. Но для моей группы дело нашлось быстро. Утром на базу Тифор приехал замполит, полковник Мельников Виктор Михайлович. Он довел, что завтра личный состав должен прибыть в резиденцию Хафеза Асада для вручения государственных наград. В список награждаемых попали все мои летчики и несколько человек из группы истребителей. Инструктаж, который затеял Мельников в классе предполетных указаний, был весьма содержательный. «Вы будете находиться на официальном приеме у верховного главнокомандующего Хафеза Асада, близкого друга нашего государства», – объявил он, прохаживаясь вдоль стены. «А как к нему обращаться?» – спросил Занин. «Лучше не обращайтесь, Василий. Пускай он сам у вас что-нибудь спросит». «Ясно», – кивнул Занин, сложив руки на груди. «Стандартное требование – говорить только на русском. Иначе что-нибудь ляпнете не то, а потом придется объясняться с сирийцами, мол, не так выразились», – продолжил Виктор Михайлович. «Сан-Сан, че вас это тоже касается? Понимаю, что ваши знания арабского языка весьма солидное, но постарайтесь не выделяться на общем фоне». «Приложу все усилия, товарищ полковник», — ответил я. «Ох и сомневаюсь. Далее». Мельников продолжил инструктировать и перешел к информированию о порядках на Востоке. О чем можно говорить, а о чем лучше промолчать. «Вести себя адекватно, вопросов дурацких не задавать». «Товарищ полковник, а разрешите вопрос», — поднял руку Кеша. «Почему-то я подумал, что сейчас не стоит ему задавать вопросов». «Разрешаю, товарищ капитан». Кеша встал и с серьезным лицом спросил. «А банкет будет?» По классу прокатились едва слышимые смешки. Ну не мог Кеша не спросить о еде даже в такой момент. «Петров, вот это был дурацкий вопрос. Будет?» Кеша сел на место. Его счастью не было предела вой ну наконец-то а то все консервы до да галеты у меня уже запор размером с шепнул мне на кентий без подробностей брат остановил я откровение кеши полковник мельников подошел к своему портфелю и достал из него листок теперь главное все знают кого и чем награждают спросил замполит пришлось ему довести весь список Оказалось, что среди всех только погибший Горин Занин, находящийся в больнице зелены и я представлены к званию героя республики. Остальным были положены ордена и медали. Так, а где товарищ Белецкая? Клюковкин, вы что-нибудь о ней знаете? ⁇ спросил Мельников. Как бы много чего, но явно не ее местонахождение. «Вот только непонятно, какое отношение Тоси имеет к нашему инструктажу, и не менее интересен тот факт, что вопрос о месте нахождения Белецкой был задан мне». «Не могу знать, она не в моем подчинении». «Ясно. Думал, что подойдет. Для информации, сержант Белецкая представлена к высокой награде. Орден за храбрость». Ого! Все в классе были в шоке. «Молодец!» — едва слышно я произнес слух э под угрозой клизмы небо себе выбила. Пробивная она все-таки, посмеялся Кеша. Не говорю ерунды, она честно заслужила, поправил я товарища. Кеша скривился, но спорить не стал. На следующий день я надел парадную форму, которую нам всем выдали с вечера. Мы вышли на улицу и загрузились в автобус. А почему не едем? Поинтересовался Кеша у водителя. Еще не все пришли, получил он ответ. «Ты чё такой нетерпеливый? Белецкая ещё не пришла!» – сказал я Петрову. Ай, да не могу я уже, сейчас сдохну!» – пробурчала Накенти, утирая платком под солба. «Всем жарко, китель сними, если не в моготу. Как подъезжать будем, наденешь». Через пять минут Антонина вбежала в автобус. «Здравствуйте! извиняюсь за опоздание, задержали!» – Произнес Латоси и приземлилась рядом со мной. Она была по форме. Белая рубашка, галстук, юбка оливкового цвета и черные туфли. Волосы заплетены в косу. Шлейф от парфюма ее духов заполонил весь автобус. Цветочный запах с примесью фруктов мне нравился. «Мне тоже награду дадут, представляешь?» Радостно прошептала мне на ухо Тося, обдав горячим дыханием. «Поздравляю! Горжусь тобой!» Искренне ответил я и улыбнулся. «Пусть будет не последнее». «Ой, ну нет. Пусть лучше последнее. Меня не тянет на подвиги и риски. Другого хочу». «И чего же?» – спросил я, подхватив ее косу и наматывая кончики волос на свой палец. «Тишины хочу, спокойствия. Любимый мужчина, чтобы был всегда рядом. А еще домой тянет, на родину», – сказала Антонина и выдернула косу из моих рук, перекинув за спину. «Слушай, а почему Петров опять недовольный?» – я взглянул на Кешу закатывающего глаза. Да не обращай внимания, он по жизни такой. Ну и жарко ему в придачу. Президенция президента Сирии Хафеза Асада скромно расположена прямо среди жилых домов. Это тот самый дворец Тиширин, который больше всего любил Хафез, а потом и его преемник Башар. Недалеко отсюда уже началось строительство нового дворца президента. Говорят, его спроектировал какой-то японский архитектор. Дворец Тиширин представлял собой светло-желтый особняк на склоне холма. Подъехав к воротам, я заметил через дорогу многоэтажные дома, жители которых, в принципе, могут заглядывать прямо в окна главе государства. «Все готовы?» – громко спросил у нас генерал Яковлев, заглянув в автобус. Он с замполитом Мельниковым приехал раньше, и они нас дожидались. «Так точно!» – хором ответила вся наша делегация. «Мы вышли на улицу». Пройдя через большие ворота, нас сразу отправили на процедуру проверки. Как обычно, все оставить при входе, фото и видеокамеры не брать. При входе во внутреннюю территорию дворца огромный портрет самого Хафеза Асада. Во внутреннем дворе был ухоженный гарнизон и несколько фонтанов. Весь комплекс занимает от силы полгектара. Сама же резиденция в центре всего великолепия. Ощущение, что попал в восточную сказку. Помощник президента и министр обороны Мустафа Атлас встретили нас у входа в здание резиденции. Они пожали руки с главным военным советником, а остальных удостоили приветственных слов. «Нам сейчас нужно подняться на второй этаж и дождаться президента. Прошу за мной», позвал нас помощник Асада. Больше всех переживала Антонина. «Еще бы! Она тут единственный представитель женского пола». Внутри резиденция, как и положено, сделана в арабском стиле. Колонны и арки темного дерева инкрустированы перламутром, под потолком хрустальные разноцветные люстры, на стенах картины. Причем, как и на пропускном пункте, так и в особняке, предпочтение явно отдается современной живописи. «Это картина утра», – показал нам помощник Асада на жутковатое зеленое полотно с непонятной фигурой. Задерживаться, чтобы осмотреться вокруг при проходе через резиденцию не рекомендуется. Охрана идет рядом, не давая замедлить шаг. «Президент ждет вас, давайте поторопимся», – подгонял нас помощник. Тося шла со мной рядом, нервно оглядываясь назад. «А если я в туалет захочу?», – шепнула она, посматривая на преследующих нас охранников. «Тебя проводят таким же конвоем», — ответил я, намекая, что их в туалет без охраны не пустят. В идеале потерпеть, чтобы не задавать дурацких вопросов, по мнению замполита. Кстати, я обратил внимание, что он постоянно не сводит с нее глаз, а вот с ее стороны этого нет. Даже когда появляется возможность притормозить, спиной чувствуешь, как за каждым твоим шагом следит охрана, хотя впрямую никто не смотрит. Мы поднялись на второй этаж. Из окон была видна часть Дамаска, остальное закрывают строящиеся новые высотки. Наконец, мы добрались и до зала приемов. Красивейшее помещение, в центре которого уже выставлены столы и все готово к награждению. Нас построили напротив места награждения, на заднем фоне которого флаги Сирии и Советского Союза. А на стене висят портреты Хафеза Асада и Константина Черненко. За небольшой трибуной помощник, проверяющий настройку микрофона и сценарий награждения. Все уже стояли в напряжении. Тося постоянно что-то поправляла на себе и прижималась ко мне плечом. «Ты хорошо выглядишь», — шипнул я ей. «Старайся не соприкасаться со мной». «А почему?» — резко напряглась Антонина. «Мы не в союзе. На нас смотрят». «Ахм-ахм!» — показушно покашлял замполит, намекая на разговорчики. «Ой, тебе кажется. Кстати, сколько у тебя наград уже было?» «Потом», — прошептал я. «Почему? Делегация же еще не пришла!» На заданный Тоси вопрос я не ответил. «Ты меня игнорируешь?» произнесла Антонин, наткнув мне в плечо локтем. «Вообще-то я волнуюсь. Умеешь ты поддержать!» Обиделась. «Не, ну точно обиделась. челюсть плотно сжала, и глаза мокреть начинают». Большие двери в зал распахнулись. Вошел Хафе асад приветливо махая всем рукой. С ним вошла и небольшая делегация. Один из членов этой делегации был высокий молодой парень, худой и с темными усами. Я и представить не мог, что когда-нибудь увижу Башара Асада таким молодым». «Доброго дня всем! Я рад, что вы все здесь и готовы к нашей церемонии», – начал говорить Хафес. В речи он многое говорил и о войне, и о дружбе между Советским Союзом и Сирией. Вспоминал бои и то, что нам вместе удалось остановить противника». «Да, враг не побежден, но он и не победил. И вашей и под кровь никогда не будут преданы забвению». После продолжительных аплодисментов началась церемония награждения. Первым вышел получать награду за погибшего Володю Горина посол Советского Союза в Сирии. Следующим на церемонии был награжден генерал-полковник Яковлев. Ему был вручен орден Амиядов, одна из высших государственных наград Сирии. Все же наш советник давно в стране и однозначно многое сделал для защиты и Сирии, и наших интересов в этом регионе. За выдающиеся боевые качества, приведшие к решающему повороту в ходе битвы в пользу Сирийской Арабской Республики, мужество и героизм удостоен ордена и присвоен название Героя Республики майору Клюковкину Александру Александровичу. Я подошел к президенту и представился. «Господин президент, майор Клюковкин прибыл для получения награды», сказал я на арабском. «Спасибо вам, майор», пожал мне руку Хафес и повесил мне на шею орден. Это была восьмиконечная звезда, наложенная на другую, лучи которой инкрустированы драгоценными камнями. В центре ордена помещен медальон с изображением арабского всадника на коне, держащего в левой руке меч, а в правый щит. Сама лента ордена бледно-голубого цвета с шестью белыми полосками. Ну и специально для ношения на груди вам вот это. Передалась от мне коробку от ордена, где она лежала, и копию со стандартной колодкой на грудь. А то и правда, на шее носить не очень привычно. Спасибо, господин президент я в долгу перед вами и вашими летчиками. Вы спасли моего сына, а главное, сломили натиск врага. Такое в Сирии никто и никогда не забудет. Награждение продолжалось еще почти час. Логойка, Зотов и Кеша получили ордена воинской чести, остальные присутствующие ордена за военные заслуги. Ну и самое интересное было наблюдать за тем, как за наградой вышла Тося. Асад долго с ней общался, а затем вручил заслуженную награду. Был после вручения наград и банкет, но Кешу он не понравился, еды было ему мало, а выпивать он собирался вместе со всеми уже на базе. Когда пришло время ехать обратно, я сел в автобусе рядом с Белецкой. «Сегодня вечером у нас собрание коллектива». «А я тут при чем?» «Медали ордена будем обмывать. Придешь?» а работы много», — сказала Антонина и отвернулась к окну. По приезду на базу сообразили стол в нашей комнате на высотке. В ход пошли уже самые стратегические запасы — закрутки, тугоплавки шоколад и финики. С таким количеством награжденных нам предстояло обмывать каждую медаль долго и упорно». «Так, отойду ненадолго», – сказал я. «Ты куда?» – спросил Занин, пережевывая бутерброд. «В медпункт за витаминами». «А, вернее, за витаминкой». На улице вечерело. зной и жара спадали. В кабинете Белецкой горел свет. Я изначально думал, что она лукавила, когда говорила про работу. Когда вошел в кабинет, обстановка вовсе была не рабочая. Антонина пила чай с вареньем, так я ее и застал с поднесенной ложкой ко рту. «Ты чего?» — произнесла Белецкая, наблюдая, как я решительно иду к ней. «Так и знал, что сама не придешь. Я за тобой». А у меня настроения к застолью нет». «Поднимем», — сказал я, отодвинув стул прямо с ней. Она подскочила на ноги, скинув руку с ложкой впереди себя, будто бы шпагу держит, перехватил кистью руки и съел варенье. Вишневая. На вкус вначале кажется кислым, но затем становится сладким. Хм, прям как Антонина. Давно ложкой пол бы не получал. Дай подумать. Никогда, сказал я и обнял Белецкую. Она вначале замерла, но потом я почувствовал ее руки на своей спине. Ты! «Чего?» — спросила она шепотом, будто бы боясь пугнуть момент. «Поддерживаю тебя». «Мне нравится». «Идем». «Давай еще постоим». «Я бы с удовольствием, но нас ждут», — сказал я, отстраняясь, чтобы подхватить на руки. «Какая-то поддержка у тебя слабая. Ой, беру свои слова обратно», — улыбнулась Антонина, обвив руками мою шею. «Постой, дай хотя бы халат скину». Я остановился. Мечтательно вскинул голову, глубоко вздохнул и посмотрел на Тосю. «Потом снимешь. Исключительно для меня».